Глава 46. Наследник Ладно, попробуем просто быстро думать. Может быть, получится попасть. Есть ли у Бо какие-то еще обязательства перед Гетсуо, помимо принятия обмана? Не знаю. Есть ли у тебя какие-то обязательства перед Королем обмана? Не знаю, но и то, о чем я уже рассказал, всплыло само. Так что никаких гарантий, что о других приказах я просто не знаю». Подробный ответ — это хорошо. Если короли стихии отвечают за свои стихии, за что отвечают короли духов? Не знаю. Может быть, в курсе, откуда они берутся. Увы. Какие еще короли выделяются своей силой? Обо всех не скажу. Тут дух на секунду замолчал. Ага, тут всплыла информация об отце Милыша Анса. Бывший король теней был равен по силе Гецу, но его убили. Кто? Не знаю. И тогда трон принял его наследник, зачем-то проскользнувший в одну из только что созданных колыбелей. Договорить мой дух не успел. До нас уже почти добралось целое облако вражеских атак, и мне пришлось отвлечься, чтобы не дать им меня накрыть. Тело обмана. Можно было использовать телепорт или просто отбежать. Но тогда, боюсь, может спасть иллюзия, которая заставляет Гаргону считать меня своим союзником». И вот она, кстати, решила начать действовать. Из ее обычного на вид коровьего рта вырвался сначала змеиный язык, а потом и облако пепла, облепившее всех нападающих. Секунду ничего не происходило, а потом раз, и примерно треть монстров просто упала без движения. Вот значит, как работает касание смерти. Попал под дыхание горгоны, и все, считай, ты уже мертв. Вопрос только в том, как долго получится продержаться, прежде чем это проклятие сработает. «Что ты еще знаешь о Короля Теней?» Пользуясь тем, что монстры решили убить Гагону в надежде снять с нее отложенную смерть и временно оставили меня в покое, я продолжил разговор с духом. «Он стал сильнее своего отца, и это еще не конец его пути». «Так, похоже, больше ценной информации в этом направлении не будет». Тогда что мне попытаться узнать? Причем надо понимать, что спрашивать о секретах самого короля обмана или его союзников нет смысла, их мне точно не расскажут. Какая главная стихия у Карика? Не знаю. Хорошо. Значит, новый высший Гетсу не особо интересует. Как открывать новые стихии? Гримуары, дары, убийство легендарных боссов. Если что, это мои собственные знания, а не закладки, как раньше. Черт, только подумал, что это сможет стать новой подсказкой, и такая неудача. А монстров тем временем почти не осталось. Даже их попытка всей толпой навалиться на Гаргону ни к чему не привела. Да, жизни они у нее сначала отнимали, но потом, взмах хвостом, попадание прямо в шею одному из упырей, и такое чувство, что того за пару секунд просто высосали дочисто. А Гаргона снова была цела и невредима. «Кто такой хозяин и чего он хочет?» Все уже было почти кончено, когда, как мне кажется, я понял, что конкретно нужно было спросить с самого начала. «Хозяин — сильнейший, высший на текущий момент, его задача — хранить сложившийся миропорядок. Вот только Гетцо считает, что не просто так, именно во время его правления было столь много прорывов колыбелей и других происшествий, берегись его». Дальше произошло сразу несколько событий. Гаргон добила последних наседающих на него монстров, мой дух завершил очищение, а я снова использовал королевскую смену образа. А что, раз уж тот факт, что я оказался в таком месте, да еще описание способностей хозяина этой поляны так идеально подходит под ситуацию, то почему бы этим не воспользоваться? Последнее дыхание, касание смерти. Зная, на что способно мое нынешнее тело я без особых проблем запустил сначала пепельное облако, а потом активировал заложенное в него проклятие. Я несколько раз перечитал описание доступных мне характеристик Горгоны, и сопротивления своей техники, как у саблезубых бегемотов, там не было. А раз подвернулась возможность добить такого противника и, вероятно, получить какую-то награду, надо этим пользоваться. За спиной раздался яростный лев Горгоны, Когда она поняла, что я не ее собрат, а такой же противник, но было уже поздно. Я, продолжая удерживать своего напарника во рту, телепортами понесся обратно в сторону опушки, по уже очищенной до этого тропе. А ей только и осталось, что нестись следом, в надежде, что получится загнать меня в угол, раньше, чем касание смерти настигнет ее саму. Но надеждам Гаргона не суждено было сбыться. Проклятие мгновенной смерти догнало ее точно на опушке. И, наконец-то, выпустив на свободу духа обмана, я подошел посмотреть на поверженного опасного противника. Вы победили монстра уровня босса стихии смерти. Желаете открыть новую стихию? Стоило мне приблизиться, как меня настигло это сообщение. А потом, не успев еще решить, что же с этим делать, я увидел кое-что еще. Кости горгоны — алхимический ингредиент. Усиливает зелье смерти, в простертом виде является частью порошка смерти. Доля – 75%. Внутренности горгоны – алхимический ингредиент. Усиливает зелье смерти. В высушенном и растертом виде является частью порошка смерти. Доля – 20%. Книга заклинаний легендарного уровня «Последнее дыхание». Покрывает врага слоем пепла, снижающим его защитные и атакующие показатели на 30%. Является необходимым условием для касания смерти. Доля – 5%. Вот оно то, чего мне раньше так не хватало. Спасибо улучшенному взору, что я могу видеть описание вещей такого высокого уровня. А я ведь недавно не стал повышать стихию магии только потому, что посчитал невозможным найти ингредиенты, зелья и заклинания, что смогут меня усилить. Но вот ситуация только что поменялась, и теперь я знаю, где и как смогу развить эту сторону своей силы. И да, чуть не забыл. Вы открыли стихию смерть, связанные способности, тело смерти, поднятие кадавров. Вот у меня появилась и десятая стихия. Только прежде чем это успеет как-то на меня повлиять, надо бы ее очистить. Заодно проверю все свои последние предположения. Подтвердить начало шестнадцатой волны, сложности белая необычная. «Эй, дух!» — я позвал своего напарника вслух. «Сейчас нам надо будет сразиться еще раз, теперь уже за меня». «Хорошо. И Если что, меня теперь зовут не Дух. После очищения у меня появилось имя — Уллис». Я повернулся и пристально оглядел стоящее рядом со мной существо обмана. Оно выглядело полностью как человек, никаких намеков на его иное происхождение. «А еще Дух, вернее Уллис, как он попросил его называть». Словно бы неуловимо изменился не только внешне, но и внутренне.